Глава сорок восьмая. Третья ночь для Ахиллен Джустин — самая странная из всех. Они проводят её в камерах в полицейском участке на Уэдстон-Хай-Роуд, после того, как Паркс сделал небольшой крюк, чтобы проверить его. Он надеялся, что там будут нетронутые шкафчики с оружием. Их боеприпасы закончились в перестрелке в Стивен-Эйджа, так что даже малейших пополнения было бы очень кстати но шкафчика с оружием нет. Ни открытого, ни закрытого. Есть доска с ключами, некоторые из которых от следственных клеток в подвале. Четыре клетки, вытянутые вдоль короткого коридора, в дальнем конце от гаупвахты. Дверь на лестничной клетке деревянная, толщиной в два дюйма, с остальными прутьями с внутренней стороны. «Номер в гостинице», — говорит Паркс. Джустин думает, что он шутит, но потом видит, что нет — И приходит в ужас. Зачем нам запираться здесь, наперяет она. Это ловушка. Здесь только один выход, и как только мы запрём дверь, мы станем слепы. У нас не будет никакого способа посмотреть, что происходит выше. Всё верно, признаёт Паркс. Но мы знаем, что нас ищут юнкеры, а теперь мы входим в область, имевшую самую большую плотность населения во всей стране. Где бы мы ни остановились, мы сохраним за собой определённый периметр. А закрытая остальная дверь самый прочный периметр, что я могу придумать. Свет наших фонарей никто не увидит, а звуки, скорее всего, не достигнут поверхности. Мы останемся в безопасности, не привлекая лишнего внимания к себе. Трудно представить себе что-то получше. Никто не спорит. Все снимают рюкзаки и кладут их на пол. Коулдол падает спиной к стене а затем скользит вниз и садится на корточки. Это ни разу не означает, что она согласна с Парксом. Просто она слишком устала, чтобы идти дальше. Рядовой Галлахер открывает последние несколько банок консервов из дома Уэнрайта. Это приказ. Нет смысла спорить. Они прикрывают дверь, чтобы можно было включить фонарики, но не запирают на замок. Клаустрофобия уже проникла в них, и поворот ключа в замочное скважине, кажется, им не безвозвратным шагом. Пока они едят, бессвязный разговор скатывается в тишину. Паркс, скорее всего, прав. Их голоса не доносятся до поверхности, но внутри резонирующего убежища они звучат довольно громко. Когда они заканчивают с едой, то по одному пропадают в караольном помещении, где справляют свои нужды. Там нет источников света, поэтому они получают что-то вроде личного пространства и личной жизни. Джостин понимает, что Мелони Никогда не нужна была туалетная комната. Она смутно помнит, что на каком-то брифинге по прибытии на базу получила пакет с заметками Колдуэл по пищеварительной системе голодных. Гриб поглощает и использует всё, что съедает или выпивает человек. Нет необходимости справлять нужду, потому что нечего выводить из организма. Паркс запирает наконец дверь. Ключ застревает в замке и проворачивается с большим трудом. Джустин представляет, что было бы с ними, если бы ключ сломался. Это, чёрт подери, твёрдая дверь. Они разошлись по камерам. Колдуэл и Галлахер взяли себе отдельные. Мелани спит вместе с Джустин, а Паркс на коврике у лестницы с винтовкой на готове. Когда последний фонарик выключается, тьма оседает на них, как будто имеет вес. Джустин не спит, а смотрит на неё».